забавлялись тем, что пробовали нарисовать закрытыми глазами чье-нибудь лицо. Тот, кто нарисует лучше всех, получит право бесплатно стрелять в тире, находившемся тут же снаружи. Решили, что будут состязаться 10 человек, уплачивая каждый по 10 су. В компании лорда Роберта было только 8 человек. Он стал оглядываться, где бы навербовать еще желающих. И увидел Тони. Конечно, мадам Дебри разрешит ей принять участие в состязании. И Тони Побрекивая, бросила десять су в руку маленького разгоряченного хозяина палатки. Она поздоровалась с несколькими дамами, которые смотрели на нее, мило улыбаясь, и с каким-то господином, которого едва заметила маленького роста и в длинном сюртуке. Состязание началось. Красивая женщина, цвет волос, которой был в таком резком контрасте с ее глазами, что казался невероятным, стала рисовать первой. Я нарисую нашего милого Роберта», — сказала она через плечо. Все рисовали друг за другом. Ряд предполагаемых изображений Роберта, каждое более или менее похожее на кошмар, были уже на бумаге, когда очередь дошла до Тони. Она момент посмотрела на Роберта и быстро стала рисовать. О, ла-ла! воскликнула с энтузиазмом мадам деври. Это же лорд Роберт! Лицо возникало на бумаге, как живое. Рисунок действительно был прекрасно сделан. «Ради бога, Тони, где вы научились так хорошо рисовать?» «Я не училась. В монастыре всегда рисовала для девочек разные лица. Ничего другого рисовать не умею, и мое рисование...» Она рассмеялась и тряхнула головой. «Это сплошной ужас». Когда состязание окончилось, хозяин палатки вырезал набросок Тони и спрятал его в ящик. Он понял, что рисунок представляет собой кое-что, а ведь никто не может знать, когда такие вещи могут пригодиться. Это был человек с интуицией, и он вполне заслужил тот успех, который впоследствии выпал на его долю. Глава десятая. Вернулась ты домой, и все же мир остался неподвижен. Тони всегда вставала не сразу, и пробуждение ее проходило через три фазы. Сначала глаза открывались и закрывались. Причем голова откидывалась на подушку, затем она потягивалась и, наконец, поднималась и пила чай опершись на локоть. В конце концов, нелюбовь к перестоявшемуся чаю все же заставила Тони подняться. «Пуф! Снова дождь! Какая удручающая погода!» бросила она Симоне. Писем не было, и пять дней уже прошло с тех пор, как написала дяде Чарльзу. Она одернула занавеску с обшивкой и синей лентой. Симона поднялась с постели и посмотрела на подругу. Тони, отличавшаяся истинно британской нелюбовью к прелестям раннего вставания, поспешно взялась за парижское издание «Дейли Майль», лежавшее на ее подносе. Она глотала свой чай, читая о германском флоте, затем стала просматривать отдел частных сообщений. Знакомое имя бросилось в глаза. Она сжала газету в руках так, что порвала ее. Из бюллетеня, опубликованного поздно ночью, мы осведомились, что состояние здоровья сэра Чарльза Самарица чрезвычайно угрожающее. Тони швырнула газету и вскочила с постели. «Что случилось?» — спросила Симона в изумлении. Тони не отвечала и начала одеваться с лихорадочной поспешностью. «Боже милостивый, в чем дело?» Тони обернулась, и Симона испугалась ее бледности. «Мой дядя тяжело болен и, может быть, умирает», — сказала она просто. Маленькая француженка преисполнилась сочувствия и печали. «Час? Который час?» — умоляюще спросила Тони. «Было без четверти восемь». «Я сделаю так», — сказала Тони. «Я должна», — мадам Деври тщетно пыталась переубедить ее. «Если бы леди Самарец хотела, чтобы вы вернулись, то телеграфировала бы». Если предположить, что она телеграфировала сегодня утром, я смогу уехать только вечерним пароходом. Надо уехать сию минуту. Вы должны дать мне денег. Если не дадите, я продам часы. Перед лицом такой решительной Тони, мадам Деври, оказалась бессильной. Она дала Тони на билет и послала вместе с ней на вокзал старую прислугу. Тони успела на платформу, когда поезд почти отходил. Кондуктор с веселыми словами «Пожалуйте, барышня, помог ей вскочить на высокие ступеньки». Поезд тронулся. Тони прижалась лицом к холодному стеклу окошко и в отчаянии смотрела на Париж. Что если дядя Чарльз умер? Что если он умер? Она села и старалась держать себя. В Булуни дождь